ЧАСТЬ 2. Сатору вернулся в замок вместе с Киино. На этот раз он планировал более тщательно обследовать его изнутри. Он одолжил Киино предмет, позволявший владельцу использовать заклинание полет. И оба они, активировав полет, принялись исследовать замок. Киино должна была только показать на то, что тут поменялось с тех пор, как она жила в нем. И даже так, проверка такого огромного замка заняла довольно много времени. В конце концов, они не нашли ничего особенного. Кина заперла своих родителей в комнате матери. Пока они являются нежитью, с ними ничего не случится. Кажется, того скелета ничего не интересовало, он лишь сделал тронный зал своей исследовательской лабораторией. И вот ненадолго они вернулись в канализацию. Затем, когда магия Киена восстановилась, они вновь применили полет и направились в тронный зал для более тщательного осмотра. Солнце зашло, и ночь медленно опустилась на город. Тронный зал состоял из трех комнат. Первая комната с дверью была завалена книгами, вторая была завалена сокровищами, собранными со всего города, а в последней комнате та нежить устроила лабораторию. Там было несколько любопытных растворов, и стояла зловония, которая не собиралась уходить. Выслушав, что об этом думает Киина, Сатору решил переместить все предметы в свой инвентарь, поскольку там они ничего не весили, и положил их в случайную ячейку. Изначально Киина предложила вернуться в ее комнату, Но Сатору отказался, если бы они собирались осмотреть его в первую очередь, то им не стоило применять заклятие полет. Тогда они решили посетить комнату, когда-то принадлежавшую горничным. Когда Сатору был там в первый раз, он и его нежить Миньон вот-вот собирались войти, но вместо этого они получили в лицо белой пылью. Сейчас же тут было менее пыльно. Как же тут пыльно? Сатору был морально готов к этому, и все, что он мог сделать в ответ на жалобу Кина, лишь пожать плечами. Ну... Но... «Здесь ведь уже давно никто не жил». Пол покрывала пыль, а значит, тут уже давно никого не было. Поэтому, увидев это, они вошли, не задумываясь. Первая вошла Киина. Она прошла на другой конец комнаты и открыла окно. Оборзовавшийся сквозняк поднял тонну пыли. Если бы там были живые существа, которым нужно было дышать, они наверняка бы закашлялись. И все же, оба они были нежитью, без подобных потребностей. Поэтому максимум, что им могла сделать эта пыль, немного мешать». Могу я прибраться в этой комнате?» «Тебе не нужно спрашивать у меня разрешения», – подумал Сузуки Сатору и ответил. «Я не против. Однако как насчет того, чтобы убрать эту комнату, по-моему?» Сатору достал свиток. Будучи ужасным скрягой, он не тратил расходные предметы по пустякам. И все же этот предмет был низкого уровня, и у него было много куда более лучших аналогов. Поэтому этот свиток для него ничего не стоил. В свитке находилось заклятие призыва монстра первого ранга». С помощью этого свитка можно было призвать низкоуровневого малого элементаля воздуха. Ему не нужно было ничего приказывать, поскольку у призванного существа со своим мастером было нечто вроде телепатической связи, и таким образом мысленно ему можно было отдавать приказы. Элементаль начал вращаться и разом выдал всю пыль из комнаты наружу. Киина, в этом свитке тоже есть заклятие. Не хотите с его помощью попробовать призвать элементаля воды? Сатору дал ей свиток. Кейна, активировав заклятие, призвала малого элементаля воды, как он и сказал. «Благодарю господин Сатору». «Нет необходимости быть столь формальной. Не бери в голову. Элементали, вызванные свитком первого уровня, просуществуют совсем недолго. Пожалуйста, придерживайся приоритетов при уборке в комнате». «Хорошо». «Да, еще. ещё. Теперь можно деактивировать заклинание «Полёт».» «Поняла». Хотя их положение и не изменилось, но, возможно, из-за того, что она вернулась домой, Киина заметно повеселела. Видя явные перемены в настроении Киина, Сатурс сохранял спокойствие, что удивило даже его самого. Он дал Киина свиток не просто так. Проведя множество испытаний с тех пор, как он пришел в этот мир, он впервые использовал расходный предмет типа того свитка. Понятно, значит жители этого мира могут использовать свитки Игдрасиля. А что если попробовать наоборот? «Кстати, элементали, вызванные свитком, существуют недолго, но, видимо, она не посчитала это чем-то странным. Видимо, мои знания о свитках Игдрасиля также применимы и в этом мире, верно?» Хотя он и спрашивал Киина об этом раньше, но теперь у него были доказательства. Не то чтобы он не доверял ей, просто лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Как он и сказал, оба элементаля вскоре исчезли, но к тому моменту комната уже была достаточно чистой, «С чего мы теперь начнём осмотр? Я бы взглянула на ту стопку пергаментов!» Что тому скелету тут было нужно? И кто вообще был такой? Какова цель всего этого? И самое главное, действительно ли существовал способ вернуть людей, ставших зомби? Эти вопросы, ни на минуту не дававшие ей покоя, селяли слабую надежду, что она сможет найти ответы в этих пергаментах, и именно поэтому она хотела начать расследование отсюда. В тот момент, когда Киена собиралась развернуть один из скрученных пергаментов, за неладное, ладное Сатору остановил ее. Что-то не так, господин Сатору? Позвольте мне напомнить вам, что для начала следует проверить их на предмет скрытых ловушек. Вы сделали это? Разве не может один из этих свитков оказаться магической ловушкой? Э? Некоторые ловушки можно замаскировать под свитки. И когда кто-то пытается использовать такой предмет, он взорвется или нечто в этом роде. «Значит, и такое бывает?» «Хм, mm, хотите сказать, не бывает?» Они уставились друг на друга. «А, эм, господин Сатору, так значит, вы знаете, что нужно делать?» «Я плох в обезвреживании ловушек. Полагаю, будет лучше, если я создам какую-нибудь нежить и дам ей развернуть свиток». Сказав это, Сатору создал рыцаря смерти. Он приказал рыцарю смерти выйти из комнаты, отойти на некоторое расстояние и развернуть пергамент. Но была одна проблема. Если случится взрыв, то остальной пергамент тоже может сгореть. Поэтому он должен был вынимать каждый свиток и проверять его безопасность по одному. Провернув это с каждым пергаментом, они взялись за книги. Пока рыцарь смерти делал свое дело, Киина рассматривала пергаменты, которые уже были проверены на безопасность. Но внезапно выражение на лице Киина вдруг застыло. «Простите, господин Сатору, я не могу прочесть, что тут написано». «Ммм?» Ранее он слышал, что в этом мире существовало множество языков. Сатору стал позади Киина и заглянул в пергамент. Ого, быть не может, это же японский. На самом деле нет. То, на что он так надеялся, не случилось. Тогда Сатору достал из инвентаря монокль. Возьмите пока это, он должен помочь в прочтении других языков. Сатору не стал использовать его сам, потому что не был уверен, что сможет понять, о чем идет речь в этих исследованиях. Будучи настоящим взрослым, ему следовало бы проверить, нет ли там каких-либо непотребств. Но это все же лучше, чем пялиться в пергамент и говорить «это слишком узкопрофильная область, в которой я не разбираюсь», и поэтому предоставил это Киина. Видимо, не заметив, что глубоко внутри Сатору принизил себя, Киина поблагодарила его, затем она надела монокль и начала читать. Кажется, монокль работал, ведь Киина начала бегать взглядом по содержимому пергамента. Молча прочитав первый пергамент, она потянулась за следующим. Чтобы не мешать Киина, Сатору отошел в сторону. Поскольку он никогда не относился к магии как к науке, он бы ничего не прочерпнул из этих свитков. Инда Киина поднимала тему о принципах магии, но для Сузуки Сатору она была слишком запутанной. Он не строил в себе умника и просто отвечал «я не знаю». Хотя Сатору создавал впечатление, что действительно ничего не знает, Киина, похоже, ему не верила. Все же, по факту, он продемонстрировал свою невероятную мощь. И существовали некоторые классы, что управляли магией с помощью чувств, а не теоретических знаний. Должно быть, она приняла его как раз за такого заклинателя, полагающегося на чувства. Глядя на задний оборот небольшой книги, что держала Киина, Сатору начал раскладывать предметы, которые обнаружил на полу. Он использовал заклятие, чтобы увидеть, какая магия сокрыта в этих предметах. Первым он обследовал небольшой жезл. Увидев магию, что было внутри жезла, он, чувствуя растерянность, позвал Киина. «Извините, но не могли бы вы подойти и взглянуть на этот предмет?» «А? Конечно!» Киина быстро обернулась. «Насчет этого?» «Ах!» Киина вскочила с места и подбежала к предметам, среди которых она и нашла жезл. «Это он! Мы нашли его!» Киина была очень рада, хотя и казалось, что в какой-то момент она становилась прежней, но неосознанно вновь начинала улыбаться. Так значит, это тот воскрешающий предмет, о котором вы говорили ранее. Его мысли подтвердились. Это был предмет, что остался от той, пришедшей в город нежити. Этот жезл являлся одним из национальных сокровищ, среди которых были и маска Ируби и Хордан, роба первого Инверна и лапа Грифона Лорда, рукавица. Прозрачный жезл, который вырезали из огромного кристалла, а после обработали, он назывался «исчезнувший белый». Если она сказала вчера правду, то Сатору рассчитывал, что внутри этого жезла будет заклятие пятого уровня – оживление мёртвого. Но по результатам его недавно проведённых исследований, заклинания работали немного по-другому. Точнее, даже если он выглядел как жезл, и его можно было использовать как жезл, но по сути он может оказаться предметом другого типа.